Старинка. Герой этого бурного и не совсем обычного романа, судя по уцелевшим портретам, был крупный, широкоплечий, бровастый. Изображался либо в Венгерке нараспашку, как любили щеголять помещики того времени, начало XIX столетия, либо в пышной шубе на бобрах и мохнатой шапке. Роду он был старинного и славного, от тех бояр, которые царям в лицо правду говорили. Может быть, именно от этой правды к тому времени и растерял этот род почти все свои богатства и привилегии. Звали героя Константин Николаевич у Тома Стажаров, последний отпрыск знаменитой семьи. А роман его был таков. Приехала на святки к соседним помещикам молоденькая их родственница, богатейшая девица, единственная дочь князей Курмышевых. Маленькая, тоненькая, чернобровая, с глазами горячими и упрямыми. Понравилась она стажарову до отчаянности. Как вышло дело, неизвестно, но почему-то вместо того, чтобы, как полагается, благородным образом объясниться и посвататься, он выкрал девицу и повенчался самокруткой, подкупив папа. Всё было так обставлено, как будто княжна случайно одна вышла вечером в парк воздухом подышать. И вот подкатила тройка. Выскочили двое, подхватили девицу, накинули ей шубу на голову и умчали неведомо куда. Странным только показалось, когда эту страшную историю рассказывали, что пошла девица дышать воздухом одна – на ночь глядя по глубокому снегу и в самое глухое место парка. Ну да все это, конечно, пустяки, и кому какое дело. И все было бы хорошо, только папаша у княжны оказался очень крутой. Чересчур даже крутой. Он так разбушевался, что пошел чуть не войной на своего обидчика. Собрал дворню, мужиков и покатил отбивать дочь. Стажаров войны не испугался, но жену для безопасности спрятал в женском монастыре. Разбушевавшийся князь, не найдя дочери, поехал в Питер жаловаться государю. Подняли целое дело, длившееся несколько лет. А пока старик бушевал, молодая Стажарова жила в монастырском домике, куда частенько, но тайно заезжал к ней венчанный муж. И за шесть лет своего затворничества родила она двоих ребят, сына Николая и дочь Марью. Дети росли в монастыре, жили жизнью полумонастырской, считали мать свою монахиней, И когда хотели выйти поиграть за ворота, кланялись в землю и просили «Разреши, матушка, в мир пойти». Так прошло шесть лет. На седьмой год злющий старик умер, совсем было добившись развода для своей строптивой дочки. Она осталась единственной наследницей и переехала с детьми и мужем в свое имение. Тут выяснилось, что старик просадил на суды и кляузы чуть не все свое состояние. Зажили Стажаровы на своей воле довольно дико зажили, ссорились, бронились и любили друг друга, как бешеные. Он ходил сарапником, щелкал собак, щелкал дворовых, гуляла плёточка и по женской спине, и даже частенько. Дворовые молодую хозяйку не особенно долюбливали. Вернее всего, что не нравилась она им своей худобой, смуглотой, чем-то острым, осиным, что было в ее лице. Не было в ней русской барской пышности, плавности, добродушия, некой... Приятной дурости. Иш говорили про неё: змеища черная. А была на деревне дура. зиму и лету в одной рубахе ходила и босиком. так дура это сказала: «Как есть змеища, только рогов и не хватает. Деревенцы долго над этим думали, все боялись, Нет ли тут какого дурного предсказания, но так ни до чего и не додумались, а было тревожно. Змеища была упрямая, сам тоже уступать ей ни в чем не хотел, вот и грызлись. Дворовые девки тайно прозвали барыню «Стрижена Брита». Означило это, что она, как в сказке про упрямую жену, которая мужу наперекор твердила «Стрижена», когда муж говорил «Брита». Всё, — оттвердил стрижина, пока муж ее не утопил. А когда захлебнулась насмерть, поплыл ее труп против течения, и рука из воды высунулась, и двумя пальцами в воздухе тыкала, Стрижена мол. Прожили они бурно, но недолго. Как-то на охоте хлопнул его удар. Принесли его в дом умирающего, положили на диван, побежали за барыней. Прибежала барыня, побелела вся и кричит. «Да как же ты смеешь, подлец!» А он один глаз приоткрыл, увидел ее и стал холодеющей рукой шарить по стенке, искал свой арабник. Когда его хоронили, шла она за гробом, и неладом причитала. «Пес, вернись! Пес, побронись!» Совсем так не полагается. Оставшись вдовой, Стажарова замуж больше не вышла. К детям своим никакой нежности не проявляла. Особенно равнодушна была к девочке, которую быстро выдала замуж за помещика в дальнюю губернию и как бы окончательно о ее существовании позабыла. Сына дома воспитывать не стала, а отослала его в дворянский пансион и мало интересовалась его жизнью и успехами в науках. Когда же он, уже студентом, приехал к ней на целое лето, она проявила, наконец, некоторое к нему внимание. Внимание это выражалось в том, что она каждый день говорила ему по одной, а то и по две неприятности. И каждый раз внимательно смотрела, как это на него действует. Но он как будто ничего и не замечал, а иногда так даже от души смеялся. Внешне он был очень на нее похож. Ничего от Стажаровых, говоривших царям правду в лицо, у него не было. Те были огромные, плечистые, Он же был роста среднего, нервен, подвижен, сух, лицо темноватое, как точеное из слоновой кости, тонкий с горбинкой нос, горячие глаза, любил книги, читает, оторвется, прищурит глаза, думает, улыбается. Мать приглядывалась к нему внимательно, как будто не все в нем понимала все искала в чем его уязвимость как бы его так кольнуть чтобы вскрикнул сидит за столом против него ноздри вздрагивают брови одна выше другой губы сжаты змеища странный ты говорит Николашка похож на семинариста уж не глуп ли ты «Грехом вот чего я боюсь!» А сын улыбается и вздрагивают похожие, как у нее, тонкие ноздри. «Чего же ты, как неуч, все в книгах ищешь? Пора бы уж и своим умом жить!» «Ничего, маменька, не бойтесь!» — улыбался Николай. «Постараюсь как можно скорее!» Стажарова хоть и сильно разорилась, но дом держала в порядке. И девок дворовых приближала к себе с выбором красивых, чистых, здоровых. Одевала их в домотканину и шили им платья по крепостному расчёту, чтобы материалы выходило поменьше, коротенькие, узенькие и без рукавов. Толстым, неуклюжим девкам придавала этот покрой вид не только безобразной, но даже и непристойным. Стройным, легконогим красавицам подчеркивал их природные достоинства выгодно и лестно. Была, между прочим, среди таких приближенных некая матреша. Сильная, статная, чернобровая, С узеньким белым проборчиком, ниточкой, рассекающим черные, блестящие и тяжелые, высоко и туго вплетенные в косы волосы. Прически девки носили все одинаковые. Две косы, высоко заколотые вокруг головы, чтобы открыт был весь затылок. Барский глаз сразу мог видеть чистые людевки шея. Прическа отменно безобразная но матрешу и это не портило. Нарава она была спокойного, но чувствовалась, что не очень-то простовато, а скорее себе на уме. Ходила неслышно, звенела ключами, любила опускать ресницы, но не робко и не застенчиво, а даже как бы с достоинством, точно не желала глаза показывать. И вот однажды, войдя в залу, Увидела Стажарова, как эта самая матрёша влезла на лесенку и вытирает тряпкой хрустальные подвески на люстре. А у окна сидит ученый студент Николаша. Книгу на пол уронил и смотрит на круглые розовые матрёшины икры. Смотрит изумлённо и радостно, так что даже рот приоткрыл. Маменьки он совсем и не заметил, а та долго молча глядела то на него, то на матрёшу. Потом усмехнулась, тихонько притворила дверь и ушла, очень чем-то довольная. На другой день Николай, собиравшийся в скорости уехать, сказал, что решил отъезд немножко отложить. «Спешить некуда, погода хорошая», — говорил деловым тоном и в глаза не смотрел. «Так-так», — одобрила маменька и ехидно прибавила. «Вижу, что тебе мое общество полюбилось». Сын на ехидство внимания не обратил. Стал меньше сидеть над книжками, часто уходил в парк. Матрёша чуть-чуть посмеивалась, попыхивала, — В ушах у нее появились сережки с камушками. Однако долго Николай не засиделся. Пришло какое-то письмо, и по этому письму нужно было немедленно ехать в Питер. Что-то было в этом нежданном вызове приятное. Николай сразу зажегся, вдохновился, уложился, рассеянно попрощался и уехал, даже не оглянувшись на крыльцо где под традицией стояла мать, окружённая почтительно любопытными рожами челяди. Проводив сына, старуха долгое время приглядывалась к Матреши. Та была всё такая же спокойная, только чуть-чуть побледнела да вынула из ушей сережки с камешками. На следующее лето студент не приехал, А зимой прислал письмо, в котором в очень восторженных выражениях сообщал, что собирается жениться на неземной девушке, похожей на Монну Лизу Джаконду. Еще не зная ее, он дал слово ее умирающему брату, своему любимому другу, жениться на ней. И вот, похоронив друга, разыскал его сестру, жившую у своей тетки И был поражен и ослеплен, И теперь счастлив безмерно, И просит разрешения привести невесту с ее теткой для знакомства, одобрения и благословения.